Глава шестьдесят третья. Василина. Спрятав в сумке трусы бабки Валентины, Карина сухо прощается и выходит из дома. Колдунья тут же раздвигает шторы и распахивает маленькое окно настежь, потому что дышать приторным сладким запахом становится уже невозможно, и не разобрать, копать это многочисленных свечей или духи девицы. «Фух!» — проводит устало ладонью по лицу. «Утомила!» «Представляю!» — киваю понимающе. «От нее даже я устала, несмотря на то, что она удостоила меня всего парой слов». «А ты чего явилась-то? Дело какое есть!» «Мимо шла, гляжу, машина стоит, подумала, вдруг помощь моя нужна». «Нужна, нужна», — говорит бабушка, протягивая мне колпачок для тушения свечей. «Надо убрать тут». Я помогаю навести порядок после гадания и колдовства, а сама еле сдерживаю любопытство. «Спросить, что хотела», — замечает ведьма. «Ага», — заметаю веником песок на маленький совочек и высыпаю его в ведро. «Я про... про трусы Кассандры Соломейской узнать хотела». Бабка Валентина даже не пытается скрыть усмешку, махнув рукой, зовет меня в другую комнату. «Идем, чику попьем». А когда я выхожу за ней, продолжает. Жалко мне этих дур, тех, которые по головам идут. Карма рано или поздно всех настигнет. То есть трусы Кассандры Карине не помогут? Ответу мне служит полный сарказма взгляд ироничная усмешка. Она включает чайника и достает из шкафа хрустальную вазочку с карамелью. Ей ничего уже не поможет. Не видать ей сына мэра, как своих ушей. «Мне непонятно, где же здесь тогда мистика и колдовство, если она использует их не для всех?» Электрический чайник щелкает тумблером, и бабка Валентина наполняет кипятком две чашки. «Знаешь ли, я ведь тоже не всегда в бодунах жила». «Правда!» – удивляюсь я, потому что без нее даже представить не могу этого места. «Все звезды с неба хватало!» – продолжает задумчиво с грустной улыбкой на лице. Дорогу на Олимп зубами выгрызала. «Бабушка!» «Да какая я тебе бабушка!» Восклицает она, словно очнувшись, и одним движением снимает черный платок с головы. От страха увидеть вдруг изуродованное местными ухо, я зажмуриваюсь и слышу ее хрипловатый смех. «Я не старуха еще!» «Мне, между прочим, еще и пятидесяти нет!» «Как?» «Ахуй открывая глаза!» Ее обычно спрятанные под косынкой волосы рассыпались по плечам. Русые, с едва заметной проседью, они действительно делают ее лицо моложе. Даже извечные морщинки на лбу разглаживаются. «Вот так!» — усмехается колдунья. «Если бы ты видела меня десять лет назад!» Я обхватываю пальцами обжигающую чашку и смотрю во все глаза, пытаясь представить ее молодой и красивой. И ведь получается... Бабушка распрямляет плечи, откидывает назад волосы, которые, очевидно, когда-то были густыми и длинными, чуть высокомерно заламывает бровь, и я вдруг вижу ее стройной в красивом вечернем платье и на каблуках. Боток срастал, губки сдулись и краска с волос смылась. Говорит она, поймав свой взгляд в отражении зеркала, но поверь мне, было время, когда мужчины падали к моим ногам. Верю, заявляю я. «Конечно верю!» «Тебе не снились масштабы моей деятельности!» Рассказывает она, углубившись в воспоминания. «Суммы, от которых кружилась голова, перспективы, от которых можно было сойти с ума. Вы занимались бизнесом?» «Бизнесом», — подтверждает кивком головы, продолжая улыбаться. «Психология и немножко... Чем?» Она поворачивает ко мне голову, и я замечаю, что оба ее уха в порядке. Никакая она не оборотень, а значит, и все росказни о ней выдумки. «Ничем». Отмахивается, отправляя в рот карамельку. «Маленькая еще!» «У меня все зудит от любопытства. Я тоже разворачиваю конфетку и делаю небольшой глоток чая, не сводя глаз с колдуньи». «А почему? Почему вы решили оставить бизнес и переехать в бодуны?» «Споткнулась!» — отвечает неопределенно. «Споткнулись!» — об одного мужчину и его проклятый завод. На этих словах черты ее лица заостряются и неожиданно принимают хищническое выражение. На сухих щеках проступают алые пятна. Я инстинктивно молчу, чувствуя, что эти самые мужчины и его завод — самые болевые точки бабки Валентины. Он был почти в моих руках. Проговаривает она напряженно. Оставалось приложить совсем немного усилий, но, черт, я споткнулась. «Кто?» — уточняю тоже, понизив голос. «Мужчина или завод?» «Оба! Оба, Вася! Они были нужны мне оба!» «И что случилось?» «Ничего», — отвечает она глухо, отставив чашку в сторону. «Он оказался умнее». «О! Умнее меня!» Трясет рукой над головой, словно все еще не может поверить и смириться. Он обманул вас. Обманул. И не позволил мне обмануть его. Я не совсем понимаю, как относиться к тому, что рассказывает бабушка, потому что сама себя она, кажется, жертвой не считает, и мужчину того воспринимает не иначе, как соперника. Совсем другая жизнь у меня была. Частные самолеты, бриллианты, Мальдивы, Дубай. И имя у меня другое было, красивое. Ого! Меня слушали, со мной советовались. Ну, почему вы после всего этого оказались именно здесь? Перебиваю, не выдержав. Неужели она преступница и находится в розыске? Здесь. Смотрит на меня с улыбкой. А почему нет? Здесь ведь тоже жить можно, если знать как. Вам захотелось тишины и покоя? И это тоже. кивает бабушка. Я сделала достаточно для того, чтобы оставшуюся жизнь провести в уединении. Я в шоке. Рассасываю карамель, совершенно не чувствую ее вкуса, и допиваю чай. Ну ладно, говорит она, поднимаясь со стула. Иди, ко мне сейчас еще одна клиентка приехать должна. Хорошо. Потрясенная исповедью ведьмы, я вместе с ней выхожу из дома и спускаюсь с крыльца. «Забегай на чай!» – догоняет в спину, когда я топаю калитки. «Я в город возвращаюсь!» – оборачиваюсь через плечо. «Скоро учеба в УЗИ начинается!» «Ну, не забывай нас! На каникулы приезжай!» «Обязательно!» – обещаю я, помахав рукой. «Обязательно приеду!» Выхожу за ворота, но, вспомнив, что у меня был еще один вопрос, останавливаюсь. «Бабушка, а какое имя у вас было раньше?» «Амелия! Правда красивая?» «Очень!» Переваривая все то, что услышал от Валентины Амелии, я бреду по улице, сворачиваю в проулок и внезапно сталкиваюсь там с Эрнестом Рудольфовичем, вздрагиваю от неожиданности и жмусь к начавшим жухнуть зарослям крапивы. Мужчина все в тех же трико и засаленном пиджаке на голое тело, но в этот раз в потертых туфлях с узким носом. Сильно нетрезвый, пахнущий прокисшим пивом, останавливается и поднимает палец вверх. «Ты никогда не переплывешь океан, если будешь бояться потерять берег из виду». «Так и есть, так и есть», — бормочу я, прошмыгнув мимо.